Глава шестая. Матвей решительно поднялся на ноги. «Я тоже хочу быть педиатром», — объявил он. «Может, я тот самый первый педиатр, который заметил, что с ребенком что-то не так, и пригласил греческого коллегу». Джоуд глянул на него критически. «Педиатр из тебя тот еще. На себя посмотри». «Мы же будем все разговаривать по-гречески, и тебе переводить не станем». «Ну и что? А я понаблюдаю». «Ты что-нибудь смыслишь в демонах?» «Нет», — признал Матвей. «Но ты мне сейчас разъяснишь?» Джуд снова сел на стул. Фатина вернулась на подлокотник дивана и сложила руки, как примерная ученица. «Я тебе на пальцах вряд ли объясню. Демон — название старинное. Это самые разные сущности. Если представить себе бактерии или вирусы, — подхватила Фатина». Полезные бактерии ведь живут у нас в кишечнике, но есть и паразиты, например, взять токсоплазму. Эти микроорганизмы поселяются в крысах, меняют их биохимию, так что те перестают чураться мест, где пахнет кошачьей мочой. Начинают даже стремиться в такие места. Влечение к ним испытывают. И все потому, что паразиту больше нравится жить в теле кошки. Значит, крысу надо направить туда, где ее съест кошка, буквально на самоубийство. И «Эти одноклеточные, эти микроорганизмы управляют целой крысой. Я не говорю, что у таксоплазмы есть демоны, ты же понимаешь? Я привел пример, чтобы было нагляднее. В роли крыс у демонов бывают люди». Матвей кивнул. «Отдельно живущих демонов, конечно, тоже никто не отменял. Их можно сравнить с животными. Наши предки их описывали как чудовищ. Как этот скорпион, который тебя укусил. Разные бывают. То есть, заметь... «Мы сейчас не говорим об ангелах и бесах, о гениях даймонах и так далее. Мы с Фатиной использовали слово «демон» в чисто бытовом смысле. Если смотреть на культурную традицию, то все кромешники, духи, стихий тоже демоны, а значит, и мы в какой-то мере». «Ровно наполовину», — подсказал Матвей. «В общем, тут зачастую возникает недопонимание, но отсюда проистекает и наша обязанность как нейтралов — защищать людей. Это понятно?» В отличие от людей, мы способны демонов увидеть, распознать и обезвредить. Вслед за людьми мы порой называем их просто демоны, опираемся на народные верования. Так всем проще». Матвей уставился на Джуда с еще большим уважением. «То есть ты можешь?» «Могу что?» «Обезвредить. Ты со своим даром можешь вот так взять и стереть не лишние эмоции, а...» Джуд встал во весь свой немаленький рост и вскинул подбородок. «Мне надо посмотреть». Я предполагаю, что да, но заранее загадывать нельзя. Фатина шагнула вперед. Джуд, он повернулся к ней и поглядел ей прямо в лицо. Фатина, я не буду ничего обсуждать. Мы с тобой обсуждали все это триста раз. Это мой долг. Тебе это не нравится, но это ни на что не влияет. И слушать еще раз, какой я бездушный, я сейчас не в настроении. Закончив отповедь, Джуд снова обратил свое внимание целиком на Матвея как ты думаешь друг мой о чем говорит то что тебе этот младенец радостно помахал рукой матвей свалился обратно на диван как я уже сказал я думаю это свидетельствует о том что у меня галлюцинации если честно это был бы лучший вариант из всех возможных отоспишься и все пройдет но если нет а по-твоему как а по- моему что-то в тебе в ауре еще осталось после укуса скорпиона и наш малюсенький демон, Если он там есть, на мгновение ошибся и решил тебя поприветствовать. Предполагалось, что ты отреагируешь. Скорее всего, предполагалось, что ты увидишь, что это не так, как это у тебя преломилось. Разумеется, трехдневный ребенок не вставал на ножки. Ты что-то увидел какой-то всполох энергии, но трактовал это по-своему. Матвей вскинулся. Осталось во мне? Меня же Фатина лечила». «В меня же никакой паразит не проникал, меня укусили, и все, и синяк уже проходит. Или ты хочешь сказать, что в меня что-то впрыснули, что ли? Какую-то заразу, которая у меня из ушей фанит вауру, Или подселили демона-бактерий? И сколько это продлится?» Джот успокаивающим жестом поднял ладони. «Я полагаю, поскольку с тобой ничего не произошло, когда ты это увидел. Ты не потерял сознание, не стал вести себя нетипичным образом, не утратил контроль». Я считаю, что все в порядке, но опыта у нас пока мало, поэтому ты к ребенку пока больше не подходи. Это понятно? Понятно. Пойдем, скомандовал Джуд Фатини. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, потом передумала, покачала головой и направилась к двери.